Глава двадцать шестая По коридору с хохотом носились детишки с разукрашенными лицами, то и дело натыкаясь на слишком серьезных взрослых. Лене пару раз пришлось увернуться от маленьких пациентов с визгом, бегущих на невероятной скорости. Ой, здравствуйте, Марина. Весело у вас сегодня? Лена присела на железное сиденье рядом с медсестрой, что-то увлеченное изучающей в телефоне. И не говорите, улыбнулась Марина. Хорошо, что такие неравнодушные ребята есть. Нашим малышатам потом на неделю впечатлений. Вы у Дани были? Да, нужно было поговорить с его мамой. Как он вообще? Пока все по плану, динамика хорошая, так что дай бог. Отличные новости. Лена привстала. Ну, не буду вам мешать. Ничего страшного, у меня перерыв. Вот пока решила цветы на похороны выбрать. А то, сами знаете, забегаешься, потом забудешь. Марина повернула экран смартфона, на котором пестрел ассортимент цветочного магазина. «Простите, у вас скончался кто-то из близких?» «Это для Сергея Васильевича. Хороший был человек. Даже не верится, что так все». «Ох, ничего себе!» Женщина удивленно стала прокручивать экран. «Сейчас даже венок на сайте можно заказать. Вот же сервис. Как думаете, это слишком будет? Наверное, лучше просто цветы принести». «А что, простите?» Лену будто шарахнули по голове. Венок, говорю, наверное, не стоит отправлять? Что с вами? Опять плохо?» «А? Нет, извините, мне идти нужно». Лена выбежала из здания, на ходу набирая номер. «Жора, живой? Ну не ругайся, ты где?» «Срочно в контору, я уже еду. Достань все фотки с похорон жертв. Я знаю, что там никого не было. Мне кажется, что мы не там искали». Авдеев стоял в центре кабинета и опять громко ругался. «Нет, ты представляешь, что за люди?» «Я ее еще в первый раз об уголовной ответственности предупредил. А она решила, что это так, фигня фигнянская. Ментарские штучки, чтоб свидетелей запугивать». Кристина, понимающе кивала, не отрываясь от монитора. «Сокрыть важнейшие улики. Это ж надо додуматься вообще». «А ведь по лицу далеко не дура», – разорялся Авдеев. «Чем объяснила?» «Не хотела порочить доброе имя убиенной подруги». Да и ей уже глубоко плевать на свое имя! А у меня еще один труп в итоге!» В кабинет влетел запыхавшийся Жора и побежал прямиком к своему компьютеру. «Ты че? Разденься хоть!» Авдеев начал стаскивать с кораблева куртку. «Ничего тебя огурцов взбодрило! Сел после нее тоже такой прибежал!» «Фу, блин, не поминай!» Жора скривился. «Мне хочется помыть с хлоркой и выпить бутылку водки, чтобы стереть из памяти этот час моей жизни!» Некрасова попросила срочно все похоронные фот приготовить. Мы же их все пересмотрели на десять раз, задумался Авдеев. Одинаковых скорбящих не нашли. Да не знаю я. Сейчас придет и все расскажет. Кристин, там Огурцову пакет не вручила. Я Сань сказал, чтобы он тебе изображение прислал сразу, а то пока он их исследует, там визитки кажется, или карт дисконтные. О, спасибо. Как раз надо переключиться. У меня от этого клубного списка глаза уже вылезают. А что за похоронные фото?» «Ну, мы фиксируем обстановку в зале прощания и на кладбище. Бывает, что убийцы приходит на своих жертв посмотреть и в последний путь их проводить. Паш, сделай кофейку, а? «Совсем никакого понятия о субординации!» Засмеялся Авдеев и открыл крышку, чтобы засыпать свежие зерна. «У тебя тоже весь доки? Вот денек!» Мне подруга Лушиной аж целый накопитель с черной бухгалтерией презентовала. Представляю, как Кузнецов орать будет. И самое главное, Васильев надоумил ее утаить важную информацию. Сева открыл дверь и пропустил Лену вперед. Сначала они сами же вставляют нам палки в колеса, а потом пишут жалобы. Твари! Тут я с тобой согласна. О, все в сборе. Жора, готов? Господи, да вы что все сегодня такие безумные? Только одного на лету раздел. Авдеев поставил перед Жорой его кружку и стал стягивать за рукав пуховик Слены. «А меня?» – жалобно спросил Сева. «Я раздеваю только равных по званию и лиц, получивших глубочайшее нервное потрясение», – ответил Авдеев, убирая одежду в шкаф. «Сам разблачайся, не маленький». «Да неизвестно еще, кого больше потрясло. Я у них реально как говна объелся. Такие с виду манерные, а сами...» «Боже, Сева, что за слова?» «Не говна, а органических удобрений! Или чем там они занимаются? Жора, запускай аппарат!» Лена присела за общий стол поближе к экрану, на который выводилось изображение с проектора. «Куда смотрим, шеф?» — с непониманием в голосе произнес Жора. «Я эти картинки наизусть знаю!» «Я еще сама не до конца поняла», — вздохнула Лена. «Но мысль есть. Щелкни следующую. Кристина, оторвись от своих списков!» Видишь тут что-нибудь странное? Мне свежий взгляд нужен. Я только что от Александра Файла по Огурцовой получила. Хотела быстро посмотреть. Ничего, не убегут. Это как раз ее похороны. Ну, какие-то тут все, я не знаю, странные. Одеты как гопники или эти, крестьяне из деревни. Лица запитые, все копеечное. Так и есть. Хотя вот, Кристина указала пальцем в угол. Видно, что вещь дорогая, выбивается из общей картины. Умница!» Лена подошла к экрану и карандашом указала настоящий венок. «Вы встречали вообще такие?» «Ну, мало ли!» – зевнул Авдеев. «Даже в таких семьях всегда есть хоть один богатый родственник. Расщедрился для девочки напоследок. Не вижу в этом ничего необъяснимого». «Жора, включи похороны стоминой. Венки крупным планом». Лена отошла подальше. «Ничего не замечаете?» «Вон, слева!» — закричал Сева. «Он будто в одном стиле с тем, который у Огурцовой. Нетипичные какие-то, будто крутой флорист работал». В том и дело, что нетипичные. Обычно на проволочный каркас искусственные финтифлюшки накручивают, мишурой обрамляют и ленты вешают, а эти — тщательно составленные. И видно, что из живых цветов, половина из которых я даже не знаю, как называется, у этих в центре цвет интересный. Это голландские пионы, тихо сказал Жора. Моя такие любит. Они и правда дороговатые. Давай теперь прощание с Васильевым в крематории. Ищем пионы. Так вот они! Скачал со стула Авдеев. Блин, как? Совершенно случайно! Лена пыталась унять дрожь. Жора, не томи, врубай лушину. Да ладно. В самом центре кадра была изображена подруга убитой, которую несколько часов назад допрашивал Авдеев. Она устанавливала на могиле венок с темно-розовыми пионами.